Глава 15. Позаир в ужасе проснулся. Ему приснилось, что главое чудовище с множеством когтистых лап, которые опутывали камни великой пирамиды, стараясь ее перевернуть. Вместо живота у чудовища было человеческое лицо, лицо Белтрана. В поту, несмотря на февральскую прохладу, визирь сел на кровати. Постель Нефрет оказалась пуста. Отодвинув сетку с мелкими ячейками, защищавшую от комаров, Позаир поднялся, надел на бедренную повязку и открыл окно, выходившее в сад. Мягкое зимнее солнце пробуждало деревья, цветы, птиц. Он увидел ее. Обернувшись в плотное покрывало, нефрет босиком шла по росе. Она сливалась с зарей, восходившее солнце сияло над ее головой. Два сокола, взмывшие в небо с барки бога Ра, Кружили над Нефрет, пока та возлагала на жертвенник лотосы в память о Беронире. Дождавшись окончания ритуала, Пазаир обнял жену. Ты утренняя звезда на восходе счастливого дня, несравненная, лучистая. Твои глаза так же нежны, как твои губы. Почему ты так прекрасна? Твои волосы вобрали свет богини Хатхор. Я люблю тебя, Нефрет, как никто никогда не любил. И в это утро, напоенное любовью, они соединились. Стоя на носу судна, шедшего в сторону Карнака, Пазаир любовался своей страной, где с таким великолепием праздновалось единение солнца и воды. Крестьяне ухаживали за растительными каналами, жизненными артериями Египта. Кроны пальм дарили щедрую тень людям, любовно склонившимся над черной плодородной землей. Завидев судно визири, дети бежали вдоль берега, они издавали радостные крики с воодушевлением, приветствуя визиря. Павиан внимательно наблюдал за позаиром Кем предложил визирю свежего лука? — Ничего нового об убийце, — поинтересовался позаир Ничего. — А была ли реакция со стороны госпожи Топени? Она встречалась с Белтраном. — Новая союзница, — усмехнулся позаир Ее нужно остерегаться. Она может принести много вреда. Еще один враг. Вас это пугает? Благодаря богам легкомыслие заменяет мне храбрость. Точнее сказать, у вас нет выбора. В лечебнице без происшествий ваша супруга может работать спокойно. Ей надлежит в кратчайшие сроки реорганизовать работу лечебниц по всей стране. Ее предшественник об этом почти не заботился. — Появились серьезные недостатки. Обязанности нефред, как и мои, иногда очень тяжелые. Мы оказались к этому не готовы. разве можно было предположить, что я стану во главе ведомства, которое отрезало мне нос?» — усмехнулся Кем. «Дул сильный встречный ветер. Иногда приходилось грести веслами, не опуская прямоугольный высокий узкий парус». Капитан, привыкший ходить по Нилу в течение всего года, прекрасно знал все ловушки и умел использовать даже легкий бриз, чтобы как можно быстрее доставить до места знатных пассажиров. Форма судна с приподнятыми носом и кормой была разработана плотниками фараона, чтобы лучше скользить по волнам. Когда же убийца сделает следующий шаг? Не думайте об этом кем? — Напротив, для меня это дело личной важности. Этот демон пятнает мою честь. — У вас есть новости о сути? — поинтересовался Пазаир. Приказ о приведении крепости в боевую готовность дошел до чару. Солдаты окопались в крепости до поступления новых распоряжений. Удалось ли ему бежать? По официальным сообщениям, при перекличках отсутствовавших не было». Но я располагаю довольно странными сведениями. Один сорвиголова был прикован к скале посреди Нила, чтобы служить приманкой для нубийских головорезов. Это наверняка Сути. В таком случае надеяться особенно не на что. Он выберется из этой переделки, — твердо заявил Пазаир. Сути выйдет из царства теней. Мысли Визири сначала унеслись к духовному брату, Затем обратились к восхитительному пейзажу Фив. Возделываемые полосы земли по обе стороны Нила были широки и богаты. Около семидесяти селений работали на огромный храм Карнака, более восьмидесяти тысяч жрецов-ремесленников-земледельцев служили ему. Ничто не могло сравниться с величием обители бога Амона, окруженной кирпичной стеной и сгибавшейся подобно волне. На причале визири ожидали встречающие. Обменявшись приветствиями, они предложили проводить по пазаира Кани, его другу, бывшему садовнику, ныне возведенному в высший духовный сан жреца самого большого храма, являвшегося культурным центром Египта. Подойдя к центральному проходу огромного колонного зала, куда смели входить только посвященные в таинство, визирь попросил оставить его одного. Кем и Павиан остались перед двойной золоченой дверью, открывавшейся только в дни великих праздников, когда барка амона выплывала из святилища, чтобы залить землю своим светом. Пазаир долго предавался размышлениям перед восхитительным изображением бога Тота, вытянутые руки которого служили мерным эталоном. Он читал надписи на колоннах, испещренных иероглифами, расшифровывая послание бога знания, призывавшего своих учеников соблюдать пропорции, составляющие основу при зарождении всякой жизни. Именно эту гармонию должен был поддерживать визирь, чтобы Египет оставался зеркалом неба. Именно эту гармонию стремились нарушить заговорщики, дабы заменить ее холодным чудовищем, служащим обжорству и роскоши. Не относились ли Белтран и его приспешники к новой расе, Более страшны, чем самые жестокие захватчики. Визирь покинул колонный зал и оказался в маленьком дворе под открытым небом, в центре которого возвышался гранитный алтарь. Начало святилища, возведенного много лет назад, священнейшие священных, он всегда был усыпан цветами. Зачем вырываться из этого глубокого покоя, не подверженного течению времени? Я счастлив «Вновь видеть тебя, визирь Египта!» кони с бритой головой и золоченым посохом в руке склонился перед Позаиром. «Это я должен приветствовать вас!» «Я должен воздать тебе почести! Разве визирь — это не глаза и уши фараона?» «Да не угаснет острота зрения и слуха!» — воскликнул Позаир. «Ты, кажется, чем-то озабочен!» — осведомился кони «Я пришел просить помощи!» у великого жреца Карнака. «А я хотел умолять о помощи тебя. Что произошло? Боюсь крупной неприятности. Я хотел бы показать тебе храм. Он только что восстановлен». Кони и позаир прошли вдоль стены, где еще работали художники и резчики, и направились к небольшому святилищу богини Маат. Внутри скромного сооружения из песчаника стояли две каменные скамьи — Здесь восседал визирь, когда судил кого-нибудь из жрецов. «Я простой человек», — сказал Кани. «Я не забыл, что править Карнаком должен был твой учитель, Беронир». «Беронир убит. Фараон назначил вас. Возможно, он сделал неправильный выбор. Никогда еще Пазаир не видел Кани таким подавленным. Он привык к капризам природы» и сумел правильно поставить себя по отношению к подчиненным и другим жрецам, заслужив всеобщее уважение. — Я недостоин своего поста, — продолжал Кани. — Но я не собираюсь уходить от ответственности. Вскоре я предстану именно здесь, перед твоим судом, и ты меня осудишь. — Слишком быстрый суд. Вы позволите мне провести расследование? Кани сел на скамью. Тебе не потребуется затратить много усилий. Достаточно взглянуть на последние отчеты храмовых управителей. За несколько месяцев я почти разорил карнак. «Каким образом?» — удивился позаир «Достаточно изучить поступление зерна, молока, фруктов. Каких бы продуктов это ни касалось, мое хозяйствование — это сплошной провал». Позаир был потрясён, «Может, над вами неудачно пошутили?» — Нет, все доклады серьезны. — Плохие погодные условия, — предположил визирь. — Паводок был щедрым, да и насекомые не уничтожали урожай. — Какова же причина бедствия? — Моя некомпетентность. Я хотел заранее предупредить тебя, чтобы ты доложил царю. — К чему торопиться? Правда, скоро выйдет наружу. Как ты понимаешь, теперь... Моя помощь не принесет тебе никакого облегчения. Завтра я буду лишь всеми презираемым стариком. Визирь заперса в архиве Карнакского храма и сравнил итоговый отчет Кани с отчетами его предшественников. Разница удручала. В то же время позаир был уверен, что кто-то решил погубить Кани и лишить его сана верховного жреца. Кто смог бы прийти ему на смену, Если не сановник, враждебно настроенный к Ромсессу, без поддержки Карнака невозможно контролировать Египет. Неужели Белтран и его приспешники посмели обрушиться на кристально честного великого жреца? Ему предъявят упрек. Карнак, Луксор и храмы на западном берегу вскоре могут остаться без приношений. Культ будет отправляться плохо, и повсюду начнут склонять имя виновного немощного кони, Отчаяние овладело Пазаиром. Он приехал, чтобы просить друга о помощи, но, видно, вынужден будет осудить его. «Хватит корпеть над папирусами», — посоветовал Кем, — пошли на воздух. Деревни, с которых они начали проверку, находились вблизи великого храма. Здесь текла мирная жизнь в вечном сезонном ритме. Опросы старост и сельских песцов не выявили ничего необычного — После трехдневного бесплодного расследования визирь утвердился в мысли, что нужно возвращаться в Мемфис и обрисовать ситуацию царю, прежде чем возбуждать процесс против кони. Сильный ветер затруднял возвращение, и таким образом возник еще один день для дополнительного расследования. На этот раз Пазаир и Кем в сопровождении убийцы отправились в деревню, расположенную вдали от храма, на границе с Пятым Номом Верхнего Египта, столицей которого был Каптос. Там, как и повсюду, крестьяне занимались своими делами, а их жены следили за детьми, готовили еду, стирали белье. В тени сикоморы деревенский лекарь пользовал больного. Вдруг Павиан, насторожившись, поскреб землю, ноздри его задрожали. — Он что-то почуял? — спросил позаир — Кажется, мы пришли сюда не напрасно, — заметил Кем.